«Перед лицом ужасов. Ты, дерзкий человек, Хочешь добыть для своей коллекции Несколько птиц, Голоса которых слышатся в глубине чаще? Бери ружье и нож, мачете, Врезайся чаще и входи. Осторожно, вот дерево с израненной корой, Из нее сочатся капли белой смолы. Если одна такая капля Попадет тебе в глаз — потеряешь зрение навсегда. Вот что-то грозно зашуршало по земле. Змея? Нет, это огромная ящерица. Пальма Пашиуба пирамидой расставила на поверхности земли свои причудливые корни, вооруженные страшными шипами. Укол такого шипа наносит болезненные раны, не заживающие неделями. От какого-то неведомого растения исходит аромат, вызывающий мгновенно головную боль и тошноту. И так же быстро, как возник, неприятный запах вдруг исчезает, и голова перестает болеть. Поблизости слышен плач ребятишек, самый настоящий, захлебывающийся плач голодных малышей. Вероятно, это жабы. А вот доносится звук приближающегося поезда. Чекиньо широко раскрыл глаза от изумления. Смотрит на меня, а я на него. Иллюзия так велика, что мы различаем шипение пара, выходящего из клапана. Невозможно понять, откуда взялись эти звуки, ведь ближайшая железная дорога находится за тысячу километров. Пораженный тщетно стараешься проникнуть взглядом в глубь зеленой чащи, чтобы разгадать загадку. Тебе преградило путь сваленное дерево. Ты ступил на него и провалился по пояс в труху. Оттуда выбегают длинные скалопендры, опасные и ядовитые твари. Вдруг на скалопендр накидываются великаны-муравьи, инсули, длиной свыше двух сантиметров. И тут же разыгрывается ожесточенная битва. Удирай поскорее, иначе в полудраке насекомые могут наброситься и на тебя. От яда скалопендры заболеешь на несколько недель, а от укола и инсули пять дней будет тебя мучить лихорадка. Удирай, ты запутываешься в колючей чаще и валишься на землю. Но вдруг над тобой пролетает очаровательная, похожая на колоссальный изумруд, сверкающая бабочка Морфо. Вот ты подходишь к килистой черной воде — это одна из бесчисленных амазонских таламп. Болото бесконечно длинное, но шириной всего несколько метров. Надо перебраться через него. Глубоко ли там и не обитает ли в нем какая-нибудь тварь, которая ударит тебя электрическим током? Ступаешь осторожно. Слава Богу, ничего не случилось, только несколько пиявок прилипло к ботинкам. Стряхиваешь их, бросаешь последний взгляд на пройденную талампу и цепенеешь. В мутной воде что-то таинственно и грозно копошится, пробираясь по твоим следам. Хватаешься за ближайшую ветку и взбираешься на берег. Несчастный. Не надо было хвататься за ветку. На ладони вскакивают жгучие волдыри, и пока вернешься домой... У тебя распухнет вся рука. Ад или рай неизвестно. Какой-то кипящий котел буйной, бешеной плодовитости, иступленная жажда жизни, где неистово размножаются и пожирают. Выходишь из тропического леса смущенный, уставший от обилия впечатлений, подавленный враждебной средой. А в глубине чаще все еще слышны заманчивые голоса редких птиц, на которых хотел поохотиться. Ты вырвался из тропического леса, чтобы перенестись в светлый мир, к человеческим существам, отдохнуть их в братском окружении. Но очарование этих тропических лесов таково, что тысячи неразрешенных загадок будут и впредь привлекать естество естествоиспытателя. Загадок-то страшных, отвратительных, вроде сколопендр, то манящих своей чарующей красотой. Среди гибельных топи и ядовитых растений можно увидеть на берегах у Каяли прелестный красный цветок. Туземцы называют его ситули. Он имеет два ряда больших с человеческую ладонь чаш в форме сплюснутых сердец пурпурного цвета такого яркого и горячего, что кажется, будто сердца эти излучают свет во мраке лесов. Увидев такое чудо, остановишься ослепленный, застынешь в экстазе и поймешь, что стоило приехать на другой конец света хотя бы для того, чтобы взглянуть на цветок ситули. Я часто смотрю на него и прикасаюсь к мясистым чашам. Злая кипибара и добрый топирик Еще в городе Икитосе я купил молодую капибару, забавного грызуна, похожего на свинью. Она вместе со мной и чекинью проделала длинный путь в леса кумарии. Это выглядело так, как если бы в Афины ввозить американских сов. Капибарочка любит зеленые бананы, свободу и болото. В первый же день нашего приезда к Умарею я при помощи шнура связываю ее сложнейшими узлами. Ночью она с непостижимой легкостью освободилась от своих пут, но почему-то не убежала. Этим она как бы продемонстрировала свое благородное доверие ко мне, и я со своей стороны стараюсь с тех пор удовлетворять по возможности ее желания. Но за последнее время моя капибара расхулиганилась не на шутку. Она откровенно издевается над нами, и мы перед ней совершенно бессильны. Все веревки и путы сползают с ее разжиревшего туловища, и вольный дух торжествует. Частенько она исчезает, пропадает по два-три дня в болотах Кумарии. На этих-то болотах несчастные польские колонисты рассчитывали построить свое будущее и возвращается лишь за тем, чтобы поесть бананов. Но я рад хотя бы тому, что она вернулась. Хуже то, что она явно деморализует вторую, младшую капибару и юного Топирика. Топирик — это наш любимец. Звереныша я выходил, залечил тяжелые раны, нанесенные ему собаками. И теперь он относится ко мне как к родной матери, которую убили люди. На этой почве между мной и Капибарой-искусительницей идет упорное соперничество. Каждый из нас старается завоевать сердце этого увольня. Капибара соблазняет его лесом и вольным житьем на лоне природы, а я стараюсь привлечь его добрым человеческим словом и датским сгущенным молоком. У Топерика мучительное раздвоение чувств. Увлекаемый капибарой он уходит в лес, но когда обеспокоенный их долгим отсутствием, я тоже мчусь туда и изо всех сил свищу, Топерик из глубины леса свистит мне в ответ. Наконец, не выдержав, он посылает ко всем чертям свою обольстительницу и припадает к моей ноге, после чего мы в самых лучших отношениях возвращаемся домой. Я заметил, что по утрам побеждает влияние Капибары, зато вечера целиком принадлежат мне. С наступлением сумерек... Топерчик забирается под стол, принимает участие, правда пассивное, во всех наших разговорах за ужином, и уже никакая сила не выгонит его оттуда. «Мой топир — молодая самочка, а я и доктор Жабинский, милейший директор зоопарка в Варшаве, мы оба при ней играем роль сватов». «Путем оживленной переписки мы договорились, что я привезу девицу в Польшу, и мы выдадим ее замуж за топира-самца, тоскующего в варшавском зверинце. Думаю, что пара получится неплохая».